Глава 11. Каждое утро я выпрыгиваю из постели и наступаю на мину. Мина это я. После взрыва я весь остаток дня стараюсь собрать куски воедино. Рэй Брэдбери. Сара встретилась с Люси в любимом кафе Кассандры в центре Бэтсдэя, напротив книжного магазина Barnes Noble, в витрине которого красовался огромный плакат с Сэллери Доусон. Усаживаясь за столик в патио, Сара Мелком покосилась на Эллери. Шерф-фокс на постели казалась какой-то зловещей и смотрела на посетителей с обычным своим выражением: "Со мной шутки плохи". Сара пересела на другое место, чтобы не видеть её. Люси примчалась с опозданием, одетая так, словно наспех купила себе наряд в сувенирном магазинчике аэропорта в Дели. тонкие и длинные бусы во много рядов, звенящие браслеты, яркие юбка и топ на бретельках. Она села, запыхавшаяся и заметно нервничающая. «Все в порядке? Твое сообщение меня слегка напугало», спросила Сара. «Давай закажем завтрак, и я все объясню». «Все?» Что-то явно было не в порядке. Слегка дрожащим голосом Люси заказала чай с ромашкой, и вегетарианский сэндвич с авокадо. Сара последовала ее примеру. Так что происходит? Люси нервно огляделась по сторонам. Увидев постер с Эллери, она закатила глаза. Силы небесные, везде эта женщина. Отвернувшись от Эллери, она вытащила большой конверт. Ситуация слегка осложнилась. Осложнилась? Люси откупорила баночку мятного эфирного масла и медленно вдохнула. Сара вздохнула. Люси накрыла её руки ладонью. Джейн Харноуа назначила тебе нового редактора. Его зовут Бенедикт Китчер. Собственно говоря, она попросила меня впредь не обсуждать с тобой Лили Доусон. Она очень скоро сама напишет тебе об этом всём, но я должна была сама тебе сказать. Сара не могла толком вздохнуть. Должно быть, она ослышалась. Это что, шутка? Люси покачала головой. Нижняя губа у неё дрожала. Его зовут Бенедикт Китчер. Китчер? Китчер. Он у нас недавно. Я его почти не знаю. Ерунда какая-то. Ты же редактировала две последние книги Эллери. С какой бы стати Джейн давать мне другого редактора? Мой успех это же и её успех, да ведь? Ну, то есть я знаю, что мы не очень поладили, но в Айрис всё равно должны хотеть тобо у меня получилось. Сара, у меня сложилось ощущение, что Джейн видит это иначе. Хм, как бы сказать, она спрятала выбившуюся прядьку волос за ухо. Джейн считает тебя угрозой франшизе. По контракту она обязана дать себе попытаться написать книгу, но ни на минуту не думай, что она желает тебе успеха. Не понимаю. Ведь мой успех означает успех и для Айрис. Никому не рассказывай, что я это сказала, но Люся оглянулась, а потом перешла на шёпот. Она надеется, ты откажешься от этой затеи. Ну, понимаешь, бросишь ещё до дедлайна, так что она сможет сама выбрать автора. Сара прижала пальцы к албу. Ей казалось, под полом кафе прямо сию минуту формируется карстовая воронка. Лицо у Люси вытянулось. Сара покачала головой. Без вас мне этой книги не написать. Люси стиснула её руку. Мне так жаль. Я долго билась с Джейн, но честное слово, больше ничего не могу поделать. Она понизила голос. У неё все чакры закрыты. Она подтолкнула к Саре конверт. Тут всё, что мне запомнилось из обсуждения пятой книги. Я даже заставила Лию, мою жену, записать, что она сумела вспомнить о наших долгих прогулках с Кассандрой, когда та у нас гостила. Всё тут. Люси теребила бусы. И, пожалуйста, не рассказывай Джейн, что мы встречались. Конечно. Но мне-то теперь что делать? Как я хоть в чём-то продвинусь без поддержки Айрис? Люси стиснула руки Сарс с такой силой, что той стало больно. Фельдворник Ты же знаешь, он редактировал первые две книги серии, да ещё и с дюжины других книг твоей мамы. Он знает Элери Доусон как никто другой. Сара осторожно высвободила руки. Скорее всего, он за этим всем и стоит. Это же он принял Джейн на работу. Фил уже много месяцев как не вникает в дела Iris Books. Его совершенно подкосило известие о диагнозе твоей мамы, и, насколько мне известно, её смерть он перенёс не очень хорошо. Ты же знаешь, как они были близки. С ней, но не со мной. С какой стати ему мне помогать? Учитывая историю его отношений с своей мамой, думаю, он согласится. Хотя он и вышел на пенсию 2 года назад, место в совете директоров всё ещё за ним. Сара запустила пальцы в волосы. Вы не знаете, что предлагаете? Фил считает меня отвратительным писателем. Мы все знаем, что Фил чуточку не сдержан на язык. Да по сравнению с ним и Гордон Рамзи, Саванна Гэтли. Гордон Рамзи британский шеф-повар, ведущий многих британских и американских кулинарных шоу. Известен бурным темпераментом и не сдержанной манерой речи. Саванна Гэтли американская журналистка, телеведущая и юрист. Глаза Люси мечтательно затуманились. Он сильно изменился. Знаешь, я ведь и редактором твоей мамы стала лишь потому, что фил её обожал. «Не вижу связи». Люси терпеливо вздохнула. «Понимаешь, они вместе были невероятно хороши. Идеальная команда, автор, редактор. Именно о таком сотрудничестве с синергической энергией мечтает любой редактор. Однако оно порождает и некоторое напряжение, неизбежно влияющее на личные отношения. И вот два года назад Фил предпочел Кассандру-женщину, Кассандре-автору, и отстранился от работы в Iris Books». Тогда-то он и поставил во главе Джейн, а я стала редактором Кассандры. Люси негромко рассмеялась. Взгляд её смягчился. Великий филдворник наконец нашёл человека, которого любил больше издательства. Кто бы мог подумать? Сара прищурившись смотрела на Люси, недоумевая, как здравомыслящий человек вроде неё способен настолько исказить факты. Она эти отношения описывала бы совершенно иначе. Ну да, все знали, что у Фила и её матери 10 лет назад был роман. Бла-бла-бла. Но продлился этот роман совсем недолго. Они расстались вскоре после того, как Фил разгромил первую книгу Сары, и мама ушла из Iris, сочтя невозможным для себя работать с Филом дальше. Ну да, конечно, они снова начали проводить время вместе, когда Кассандра вернулась в Iris Books Literary Dawson 4 года назад. Но ради всего святого, На историю великой любви как-то не тянет. Неужели в наши дни уже не принято проверять источники информации? Дорогая, Фил это лучшее, на что ты сейчас можешь рассчитывать. Сара чуть не заплакала прямо тут, за столиком, но не хотелось расстраивать Люси ещё сильнее. Люси не виновата, что работает на неуравновешенную особу, которая перебарщивает со средствами для укладки волос. Я подумаю насчёт работы с ним. Ладно. Правда? просияла Люся. Да ни за что в жизни, подумала Сара, но вслух не сказала. Придётся искать помощь где-нибудь ещё. А может, новый редактор и правда окажется хорош. Она глубоко вдохнула. Как-нибудь разберусь, заверила она Люсю и потрепала её по руке. Всё будет хорошо. Честное слово. Люси, видимо, полегчала. Пока официант упаковывал её вегетарианский сэндвич, чтобы она забрала его с собой, она поделилась с Сарой какой-то невразумительной индийской поговоркой о птицах на пруду. Когда она наклонилась обняться на прощание, её бусы коснулись лица Сары. Сара осталась за столиком одна. Вытащив из начинки красный лук, она пару раз откусила от сэндвича и положила его обратно. Где-то авокадо. Она же заказывала с авокадо. Она открыла конверт. Там оказалось всего пять страниц. Почему всего пять? Как будто мало того, что мама из загробного мира требует от нее невозможного, так не могла она, что ли, оставить что-то большее, чем жалкие крошки? Собравшись уходить, Сара снова увидела распроклятый плакат Селлери в витрине с другой стороны улицы. Она решительно зашагала к Барнс-энд-Нобл, а там прямиком к кассе. Судя по бейджику, кассира звали Джерреми П. Загорела и с россыпью юношеских прыщей. У неё в классе он бы, наверное, писал сочинение о том, что неумеренное увлечение компьютерными играми не оказывает негативного влияния на социальную жизнь. Сколько за тот плакат с Элиридоусом в витрине? Простите, мем, наши плакаты не продаются. Ну, разумеется, продаются, всё продаётся. Э, ну, на самом деле, не всё. Он почесал за ухом и поправил бейджик на футболке поло. Э, наш менеджер Рамона, она вернётся через 15 минут. Попробуйте поговорить с ней. Совершенно не зачем вовлекать в это Рамонну, дружески сказала Сара. Сколько будет стоить снять плакат вообще? Слишком уж он велик, многих просто раздражает. И знаете ли вы, что у Шерлокса на губах простуда? Кто такая Шерлокс? Сара наклонилась через прилавок. Джереми П, вам надо почаще выходить в люди. Что, что? Сара вытащила бумажник. Сколько? 100 долларов, 200? Она понизила голос и перешла на шёпот. Я заплачу вам лично, мимо кассы. Она подмигнула. Вы же можете устроить, чтобы плакат просто свалился сам, совершенно случайно, правда? Переговоры прервал дружеский голос. Сара «Так и думал, что это ты. Как дела?» Повернувшись, она увидела, что к ней направляется Дэвид Олман в обычном своем черном костюме и с самоучителем походного каякинга для начинающих в руках. Торопливо махнув ему рукой, она снова повернулась к уставившемуся на деньги у нее в руках Джереми и проворно сунула ему купюры. К несказанной ее радости Джереми быстро спрятал деньги и кивнул ей. Может, парнишка не так уж и безнадёжен? Она повернулась к Дэвиду. Привет. Смотри, у Джеррими П как раз касса не занята. Он э, просто кое-с чем мне помогал. Да, Джеррими. Дэвид заплатил за книгу, и они остановились перед магазином поболтать. С тобой всё в порядке? спросил Дэвид. Вид у тебя какой-то взволнованный. Собственно говоря, нет, со мной не всё в порядке. Люси Гленн Келли только что сообщила мне, что Джейн Харнуа передала меня какому-то фиговому редактору по имени Бенедикт Китчер. Что за имя такое? Звучит скорее как... как какой-то домовый эльф. Джейн сменила редактора? И как она это объясняет? Никак. Кроме желания меня выжить. А она вообще имеет право так менять редакторов, если по закону? Я пересмотрю условия контракта и свяжусь с тобой. Сара покачала головой. И что мне теперь делать? Ну, покажи ей, чего ты стоишь. Чего я стою? Предполагала, что Люся мне поможет распланировать весь сюжет. Тогда спроси себя, а как бы поступила твоя мама? И берись за работу. Ты знаешь какие-нибудь индийские пословицы? На них я живи откликаюсь, чем на практические советы. Хм. Воля не знает препятствий? Сара приподняла брови. Дэвид пожал плечами. Кстати, помнишь ту старую белую магнитную доску, на которой твоя мама расчерчивала планы своих первых книг? Может, пора ей снова увидеть свет? Помню, твоя мама брала маркеры и разноцветные карточки и передвигала их по доске, прикидывая разные варианты. Ты мой юрист или консультант по писательскому мастерству? Типа как Джон Гришэм? Просто подумал. В витрине вдруг что-то оглушительно затрещало. Оба подпрыгнули. Огромный плакат Селлери Доусон валялся на полу. Стоявший в витрине Джерми Ньюклидж указал Саре 2 поднятых больших пальца, что не ускользнуло от внимания Дэвида. "Это он о чём?" Сара улыбнулась. При виде повреждённого плаката её охватило лёгкое головокружение. "Сара, ты что?" Отличная идея с доской, Дэвид. Здорово поговорили. Мне пора. И она заторопилась через улицу к парковке. Где интересно её искать эту доску?